Глава 15. Квашня и компания. Я вообще не понимаю, кто вы такие, и откуда, и чего вам от меня и моей семьи надобно. Мы вам представились и подробно сообщили суть дела. А если вам необходимо подтверждение наших личностей, давайте сейчас наберем Ангелину Авдеевну или Жору Филимонова, и они вам все расскажут. Кстати, оба сообщили нам, вы, Яна Тихоновна, расстались со своей бывшей хозяйкой Антониной Авдеевной немирно, со скандалом. А сейчас ваша хозяйка и ее сосед Дмитрий Матвеев, возможно, оказавшийся свидетелем нападения, зверски убиты. И вы не орите, а лучше сделайте правильные выводы насчет обоснованных подозрений этих весьма уважаемых людей. И не усугубляйте их, а попытайтесь развеять в беседе с нами». Макар закончил спич возле распахнутой калитки. Домработница Акакиевой, Яна Тихоновна Защелкина преграждала им путь на участок приземистой мощной фигурой. Сразу встала в позу. Всем своим видом, показывая нежелание общаться, едва невежливо постучали в хлипкую калитку самой обычной подмосковной дачки с терраской и печной трубой, приспособленной под зимовье в деревеньке мокрая Клавдий Мамонтов... Исподваль Из изучал домработницу, именуемую в доме Акакиевой, Квашней. Сотулая, широкобедрая, крашенная блондинка, возрастом за пятьдесят, с жидкими распущенными по плечам волосами, тяжелой челюстью, глазами на выкоте и выпирающим зобом. Самой яркой чертой ее лица являлся рот, крупный и алчный, настоящий рот души хоть завязочки пришей. Клавдию он напомнил щель копилки. Они представились домработницей частными детективами. Но Яна Квашня и правда оказалась не совсем адекватной. До их ведь предупреждали. Однако визит к ней одобрил Вениамин Либерман, позвонивший им с пути в Можейское СИЗО. Он изложил свежую информацию. «Добился у следователя разрешения на посещение подзащитной уже в тюрьме. Еду к Марии. Сейчас ее необходимо морально поддержать». Судя по всему, эпизоды по Матвееву и Акакиевой следствием до сих пор не объединены в одно производство. Следак вновь допрашивал Марию, желал вырвать у нее чистосердечное признание в убийстве Матвеева, а она опять настаивала на своей полной невиновности. «Этапирование в тюрьму — наказание ей за строптивость, по замыслу следака. Тюрьмой он пытается Марию сломать и принудить фактически к самооговору. Мы с моей подзащитной вами, братаны, противопоставим людоедской практике следака в выдержку. Хладнокровие, новые бесспорные факты, и. Клавдий, занятый наблюдениями и воспоминаниями, не подозревал. Яна Защелкина тоже пристально изучает их с Макаром после заявления о ее немирном уходе от Акакиевой, и перед глазами дом работницы стоит незабываемая сцена расставания. Синяки на руках ее сына Толика багровеют, наливаются чернотой. Хорошо еще он закрылся руками, когда Акакиева, тетя Тося в его немудренном восприятии, выступлении лупила его тростью, стараясь врезать ему по морде витой тяжелой рукояткой. Если бы он не защищался, она бы его лишила глаза. Яна не могла в полной мере заступиться за своего старшего. Доказательство его проступка — свиную кожу от окорока — Акакиева обнаружила в корзине для белья среди грязных вещей Толика в гостевом доме, куда вломилась по-хозяйски. Расправина Толиком предшествовало смурное утро, когда Акакиева, проснувшись в дурном настроении, грубо обозвала стряпню Яны Месевым, а ее саму квашней. За перебранкой последовали настойчивые звонки Акакиевой прежним знакомым. Она пылку убеждала собеседников в глобальном масонском заговоре и выдвигала смелую идею о происхождении половины людей не от божьего промысла, а от рептилоидов. Знакомые при первых же фразах Акакиевой мгновенно ссылались на занятость и обрывали разговор. А домработница Яна мстительно, саркастически кривилась в усмешке. «И ушлым чинушам, и обычным людям, занятым повседневными заботами о заработке и пропитании семьи, рептилоиды до да лампочки». Но в возъязвленных старческим маразмом мозгах ее хозяйки подобный бред сплетается параноидальным кружевом обвинений и подозрений. А источником служат вынужденное безделье, пресыщенность, злоба на весь окружающий мир и собственный дряной характер. По меткому наблюдению Яны, за два года после отставки ее хозяйка не просто отрехлела физически и ментально, но и чудовищно деградировала. И она диву давалась как вообще она в свои семьдесят руководила департаментом, повелевая и распоряжаясь человеческими судьбами и государственными деньгами из бюджета. Видно, как Яева заметила ее злую презрительную усмешку и решила отомстить единственным и самым болезненным способом. Опираясь на палку, она двинулась на кухню, отделанную мрамором, распахнула створки обоих огромных холодильников и тщательно пересчитала килограммовые банки с черной икрой, купленный про запас. Проверила копчености и обнаружила исчезновение тамбовского окорока. Шкуру его она нашла в грязном белье Толика и сразу же ударила парня тростью, несмотря на мольбы, испуганной не на шутку Яны. — Больной ведь он, Антонина Авдеевна, не ведает, что творит! Жрать захотелось, ну и полакомился вашей ветчиной, не бейте его! — «И собак лупят, дрессируют, Янка», — ответила Акакиева. «У рожденного рептилоидом сынка твоего мозгов меньше, чем у дворняги. Учить, бить, через колено ломать его следует в целях воспитания. Он же вор! Украл целый окорок! Один его Шамов. Не изменим его натуру сейчас болью и страхом наказания, он вконец заворуется». Яна заявила в ответ. «Не позволю даже вам, Антонина Авдеевна, сына моего, мордовать!» «Лучше уйдем мы от вас! Заплатите нам за положенное и расстанемся навсегда!» «Очумела!» Акакиева одновременно испугалась потери прислуги и вновь рассверепела. «Куда ты пойдешь? Кому ты нужна, квашня с дураком-сынком на руках? Я вас столько лет у себя держала в доме, кормила-поила. А ты меня бросаешь? Предаешь? Сейчас! Когда мне и так несладко сладко живется!» В то утро они вроде помирились, но ненадолго. Жгучая обида терзала Яну, когда она обрабатывала синяки сына. А тот скулил, мычал. Здоровенный парень вытирал рукавом клетчатой рубашки слезы на глазах. Она украдкой совала ему вчерашнюю ватрушку. — Заешь, Толик, успокойся. Гроза вновь разразилась в особняке позже, когда за Акакиевой приехала вызванное такси. Антонина Авдеевна собиралась на прием к врачу. Она сидела на банкетке, пытаясь втиснуть опухшие ноги в щегольские дорогие шнурованные ботинки на низком каблуке. Нагнуться ей мешал необъятный живот, и она неловко подгибала оплывшую ногу, пытаясь зашнуровать ботинок. Почти умоляюще глянула на Яну. Та основала по прихожей и холлу, вытирая пыль с мебели. — А помочь? Мне сейчас помочь нет тебя. Буркнула Акакива. — Что? Яна с тряпкой в руках медленно обернулась. Посодействовать мне, одеться, собраться, шнурки вам завязать. Яна в душе ее опять бушевала ярости месть за избитого сына, нарочито удивилась. Я сама-то никак не справлюсь, прям сердце заходится от натуги, а ты бы выручила. Наймите себе специального человека для шнурков, отчеканила Яна. У вас денег куры не клюют. За бабки найдите согласного на карачках перед вами ползать. А мое дело — уборка дома и готовка. Ваши шнурки не по моей части. А по-человечески, если помочь мне пожилому человеку, больному. Вы не барыня, а я не ваша крепостная. Яна, ощущая в душе превосходство, над скорчившейся на банкетке хозяйкой, подбочинилась. Или вам в кабинетах секретари шнурки завязывали? На коленках перед вами елозили, присмыкались. А вы и привыкли, да? Но здесь не ваш департамент. Дура ты, дура, квашня! А как какие ворванула шнурки? От дуры и слышу. Яна уже не видела хозяйку. Тьма разгоралась перед ее взором, да слышался в душе плач скулеж избитого сына. Только мы его куском попрекали, мордовали. А вам самой жрать надо меньше. Да как ты смеешь? «Оскорблять меня! Вон!» — заорала Акакиева, стуча тростью по мраморному полу. «Вон, мерзавка! Убирайся из моего дома, неблагодарная, и отродье собой прихвати рептилоида шизанутого, пока я его варюгу полиции не сдала!» «Мы расстались с Антониной Авдеевной нормально», — заявила Яна, буквально прожигая Макара и Клавдия презрительным взором глаз на выкате. В оплате моего каторжного труда мы с ней не сошлись. Я и ушла. И было это еще в июне. А про ее смерть я в новостях прочла в мобиле. И никто не смеет меня оговаривать или клеветать на меня. «Понимаете, Яна, мы детективы расследуем в первую очередь убийство соседа Акакиевой Дмитрия Матвеева», — вежливо продолжил Макар. «Я уже объяснил вам, он мог оказаться случайным очевидцем расправы над вашей бывшей работодательницей. «Вы общались с соседом?» «Здоровалась с ним и только», — ответила Яна. «Он рано уезжал на машине, поздно возвращался, в выходные на реке рыбачил. Я его с участка нашего видела плывущим на резиновой лодке, а порой дом его вообще темный стоял, он и не ночевал. Иногда его мадам навещала». «Мадам?» «Можете ее описать», — оживился Макар. «Вся из себя, стильная, ну, в возрасте уже не девочка». Яна хмыкнула. Дам с собачкой. А собачка какой породы? вставил Клавдий. Понятия не имею. Гламурные тёлки подобных пёсиков на руках таскают. Внимание Клавдия привлек высокий нескладный полный парень, лет за двадцать, в клетчатой рубашке и бермудах, вышедший из-за угла дачки и остановившийся у штакетника. Толик, чего тебе здесь надо? Иди, иди в тенек! Я намахнула парню, спроваживая его. И Клавдий понял, ее сын, по утверждению прежних свидетелей, не совсем нормальный. На круглом лице Толика застыло сонное безразличие, но потом он очнулся от дремы и ослепительно улыбнулся к Клавдию. Тот улыбнулся и помахал ему рукой. Значит, сосед Матвеев часто возвращался поздно. Но дома Акакиевых и его стоят не вплотную. Чуть поодаль друг от друга. «Как же у вас получалось наблюдать его возвращение?» — спросил Макар. «Тихо там было, словно в могиле», — ответила Яна. «Река, простор. Каждый звук эхом отдавался. Я обычно слышала мотор его тачки. Подойду к задней калитке и вижу, он по садовой дорожке по своему участку идет, владение обходит. Вроде ритуал вечернего. Обзор своих хором». — Он же их у Антонии Навдеевны приобрел. — А как его при вас сейфом пользовалась, открывала? — бросил Клавдий. Вопрос никак не вязался с темой соседа, но Клавдий специально хотел застать домработницу врасплох, и ему это удалось. Яна заморгала светлыми глазами на выкате. — Сейфом? А то! Он ж битком был у нее набит, — ответила она. — Чем набит? — продолжал Клавдий. — Драгоценностями ее. Сколько она себе жемчугов накупила, бриллиантов и пачки денег в сейфе хранила. Наличные. Всегда из банка привозила пачками и в сейф шварк. Миллионов десять, может больше. «Зачем ей миллионы наличными дома?» — не унимался Клавдий. «На текущие расходы», — ответила Яна. «Антонина Авдеевна всегда на широкую ногу жила. Просто публично не афишировала» но на себя, любимую, она денег никогда не жалела. да ей миллион или два, или пять, тьфу! Отправится барыней в Москву в ЦУМ на шопинг. Пара сумок Биркин за четыре миллиона, да браслетик Жапар за два миллиона. И в дом заглянет, затоварится банками с черной икрой на полмиллиона. Черную икру она обожала. И фильм тот, ну, белое солнце пустыни, где икру из миски ложкой черпают. Легкий свист, птичий. Клавдий обернулся. Свистел, старательно сложив губы трубочкой, Толик. И опять широко глуповато заулыбался Клавдию. Замахал рукой, словно приглашая куда-то. Клавдий разглядывал его. Толик прямо великан, но весь непропорциональный, скошенный на бок. И он работал у Акакиевой садовником и уборщиком участка. Клавдий решил пойти с его матерью в банк — Сестра Какиевой Хангелина намекала нам, вы знали о богатом содержимом сейфа. — Вы с Акакиевой крупно ссорились из-за денег перед уходом, — заявил он. — Она не обвиняла вас прямо, но... — Да язык ее поганый пусть отсохнет! — Яна всплеснул руками. — Она меня в убийстве сестрицы подозревает? — Она! Да пусть подавится своей ложью, как вонючая! — Не стоит оскорблять сестру вашей покойной хозяйки. Она вправе высказывать свои личные предположения о случившемся и делиться ими с полицией. Она и в полицию на меня доносить помчится. Яна покачала головой. С нее останется. От себя отвести подозрение. На меня домработницу вся свалить. Ну конечно же! И я ее вовсе не оскорбляю. Это она частенько свою в сестрицу старшую тосю еще с детства счастливого пионерского как и называла. Фамилии-то у них, а Гелюся мне однажды под коньячок-балычок истории их семейной поведала. Она маленькой дала обидное прозвище сеструхе-подростку. А в школе прознали и затравили Тосю-каку. И напрасно училка литературы Тосю от травли защищала, вспоминая гоголевскую шинель. Тося на бамту -то улемонила, спасаясь от травли, и жених ее бросил из-за прозвища. Явились они в деревню Тоси к ее матери перед свадьбой за благословением. А парни деревенские жениху-приезжему ты даешь! Тоську как у себе в жены выбрал. Жених-то обалдел и зайцем удрал прямо из ЗАГСа. Другая-то, сестру за позор, убила бы на месте. Яна Искаса глянула на внимательно слушавших Клавдии и Макара. Но Антонина Авдеевна, хозяйка моя, сестру Гелюсью пальцем не трогала. Даже тянула ее по жизни. А почему? Да просто сестра ей необходима, была по зарез. Она ею заслонялась от прессы, от налоговой, словно щитом. Сестра ее капитал и хранила собакой на сене. Гелюсь-то прежде в деревне с их фамилией опозоренной тоже не сладко жилось. Она за первого встречного замуж выскочила, лишь бы фамилию сменить. Стал поповой. А муженек ее с сыном маленьким бросил. Антонина Авдеевна им деньгами помогала. Ну, когда денег много, с ими, даже на родню транжирить нетрудно. «Шофер Филимонов сообщил нам, сын Ангелины перебрался на Кипр, чем и разгневал вашу бывшую хозяйку. И та начала забирать назад у сестры капитал и недвижимость, хранимые ею, по вашему меткому выражению, собакой на сине», — заметил Макар. «А Гелюся не желала с записанным на ее имя расставаться. Упиралась руками и ногами», — ответила Яна. «Ссорились с сестрицей яростно еще при мне. А уж какие дела у них пошли без свидетелей, один на один». — Догадайтесь, раскопайте сами, вы детективы. Я никого не убивала. Ни Антонину Авдеевну, ни этого вашего Матвеева соседа. Нахрен он мне вообще сдался? И Яна, багровее от возмущения, отступила и с грохотом захлопнула перед носом Макара и Клавдия калитку. Они сели в машину. Макар завел мотор внедорожника, но Клавдий жестом показал — подожди. Его внимание вновь привлек Толик. Юный великан баловался перебирал руками по забору, продвигаясь к калитке, и вновь помахал рукой. Клавдий выпрыгнул из машины. К Толику он не приближался, боясь прогневить его мамашу. Толик распахнул калитку и широко зашагал по сельской дороге мимо заколоченных пустых домов в направлении леса. Остановился, оглянулся и опять помахал Клавдию. Макар заглушил мотор и тоже вышел чего он прикалывается? — удивился он. — Кажется, он нас куда-то зовет. — Прогуляемся до елока, а — предложил Клавдий и двинулся за шествующим в сторону леса Толиком. Они медленно брели по проселку, оставив дачку позади. Августовское солнце припекало, пахло нагретой полынью. Толик достиг опушки леса, остановился, оглянулся, увидел следующих за ним Клавдия и Макара и расплылся в улыбке. Внезапно позади зарокотал мотор. юрки и скутер нагнал их со стороны дачки, вильнул в сторону, обгоняя, и резко преградил дорогу. Скутером управлял паренек в пузырящейся на спине ветровке широченных джинсах и ярко-алом шлеме с забралом. — Осторожней, ослеп, пацан! Чуть не сбил нас! Клавдий хотел обойти скутер, но водитель резко подал вперед, вновь преграждая им путь. Макар увидел Толика тот помелькал среди деревьев опушки и пропал из виду а водитель скутера стянул с головы шлем и пышные светлые волосы волной рассыпались по его плечам и спине пацан в одночасье обернулся девушкой при вы елена защелкина лелик мгновенно сориентировался макар мать мне сообщила сейчас частных детективов нелегкая принесла к нам старые ехидно интересуются ее соседом Лёлик в упор разглядывал их, наматывая шелковистую прядь на пальцы. «Ну, привет, дюдики!» «Старая ехидна!» Макар повторил про себя очередное прозвище Акакиевой. Сколько же кличек она имела, и все разные. «Товарищ мадам», «Тося кака». Каждый никнейм открывал на взгляд Макара новые неизвестные грани натуры и характера покойницы. «Скажи, как тебя зовут, и я скажу, кто ты». А Клавдий не спускал глаз Лёлика. «Не дурно девица К тридцати превратиться в львицу». Тем временем Макар официально и галантно представился сам и представил Клавдия. Вновь изложил суть версии о связи убийств Акакиевой и Матвеева. Лёлик молчала, но глаза ее вспыхнули любопытством. — Нас больше их интересует сосед, Дмитрий Матвеев. — Вы были с ним знакомы? — спросил Макар. — С Димой? — Лёлик кивнула. — Мы иногда болтали. И он помог мне выбрать по интернету мой скутер подержанный. Он очень хорошо разбирался в машинах. — А его тоже, значит, прикончили? — Бедный он. — Его мне очень-очень жаль. — А старуху нисколько. Наконец-то она подухла. К Матвееву приезжала знакомая. «Вы ее видели?» — продолжал Макар. «К нему заглядывали подружки время от времени. Он у себя на автофирме брал на прокат родстер, двухместный автомобиль с мягкой или жесткой съемной крышей, и даже катал некоторых по окрестностям. Вы какую его приятельницу имеете в виду?» «С собачкой», — пояснил Макар. «Эту?» «А, ясно. Один раз я ее всего видела. Мать мне говорила, она и потом наведовалась. Но я ее засекла с Димой лишь однажды. Тетка, его ровесница, подполтинник ей. Одета, дорого богато. И да, с собачонкой под мышкой. А собачка породы Йоркшир, улыбнулась обворожительно Лелик. Он сбежал с участка и прыгнул в реку, дурачок. Они на берегу мельтешили, руками махали, но в воду не совались. А я Толику приказала, и он в воду зашел по пояс. Схватил Йорка за шкирку и спас. Лёлик им словно сказку рассказывала, а сама рассматривала их, оценивая. «А это все важно для вас, да, детективы?» «Более-менее», — ответил Клавдий. «А парня молодого вы у Матвеева видели?» «В смысле?» Лелик медленно, плавно взмахнул ресницами, и Клавдий ощутил на своих щеках румянец. «Девчонка-то огонь!» «И пользуется своей привлекательностью словно оружием». «Его племянника». «Его зовут Инокентий, Кеша», — хрипло пояснил он. «Нет, никогда». «Нам показалось, ваш брат нас словно звал куда-то». «Куда он может вас звать?» — Люлик нахмурилась. «Вы разве не видите, какой он у нас?» «Да, извините», — вмешался Макар. «Ваш брат вместе с вами и вашей матерью долгие годы работал у Акакиевой, да? Горбатился на нее, из сил выбивался». Мы все втроем на нее вкалывали по дому и участку. Оплатила она, между прочим, лишь маме одной. А Толик даром на нее пахал. И я тоже. И мне рабство во как надоело!» Лёлик резко чиркнула себя ребром ладони по горлу. «Я послала старую ехидну на...» «Прямым матом?» — изумился Макар. «Высокопоставленную чиновницу». «Ништяк!» «Мама мне сто раз твердила, Тоси, прозаседавшаяся, нам не барыня, а мы не ее крепостные». Лёлик гордо тряхнула гривой светлых волос. А ехидно, когда я ее отбрила, едва вставную челюсть от растерянности на пол не выронила. Она, наверное, в страшном сне не представляла. Ее Антонину, Авдеевну, Акакиеву могут просто послать на три буквы. Я испугалась, она мне по физиономии врежет. Но она сникла, плюхнулась на диван и разразилась нуднейшей моралью. «Нельзя грубить, Леночка. Грех великий сквернословить». Учил меня жизни. Они, старичьё, обожают читать нотации. Бубнят, зациклившись на чем то одном, цепляясь за прошлое, не ощущая жизнь, стремительно убегающую вперед от них, дрехлых ворон. Лелик недобро усмехнулась. Они свирепеют от возражений, но балдеют от лести блюдолизов о том, какие они гениальные, мудрые, великие. В них клокочет глухая ярость на непокорных их воле. Они подобным вампирам упиваются нашей молодой кровью. У них впереди лишь гроб до да кладбища. Пусть и но земля от могильная везде одинаково, правда? А они, панически страшась смерти, пытаются утащить за собой в гроб и нас, молодых. А насчет врежет по физиономии, я не понял. Метафора? Или действительно а Акакиева на вас поднимал руку? — решил уточнить Макар. — На меня нет, не посмела бы, — холодно отчеканила Лелик. Но она жестоко избила своей проклятой палкой моего больного брата. — За что? — спросил Клавдий, слушавший обличительный монолог про старичьё. В силу юного возраста Лёлик судило старшее поколение категорично. Без снисхождения и милосердия. Он съел ее тамбовский окорок, взял без спроса из холодильника и слопал. А она его избила тростью, без пощады. Она всегда была жестокой и циничной по натуре но на работе вынуждена сдерживалась, а дома не церемонилась. Мать заступилась за Толика. Они вдрызг поругались с ехидны. И потом мама от нее ушла, — закончила Лелик. Я ей аплодировала. Браво, мама, респект. Достоинство не продается. — В результате ваша мать сейчас безработная дома сидит, — возразил Макар. — Пусть отдохнет. Лелик глянула на них уже сурово. — Я сейчас работаю за всех. «Мама пусть отдыхает. Ей с Толиком не сладко». «А кем и где вы работаете?» — поинтересовался Клавдий. «Сразу в трех местах. Я фрилансер. Веду курс тренировок по фитнесу в клубе. Еще аниматором подрабатываю в загородном отеле и кемпинге. Они рядом расположены. А можно и вас спросить, детективы?» «Да, пожалуйста», — кивнул Макар. «Я про смерть ехидны читала в новостях, но про Диму...» «Ничего в интернете не писали? А как его убили?» «Ударили по голове, как и вашу бывшую благодетельницу. А потом швырнули на рельсы под поезд», — ответил Клавдий. «Старуха никогда нам не благодетельствовала. Она лишь себя одну ублажала от начала до самого конца. Сначала властью, должностью, подхалимажем окружающих. Она за деньги купила себе мужика на 13 лет моложе, выбрав из собственных подчиненных». «Вы имеете в виду шофера Филимонова?» — осведомился Клавдий. «Он хороший человек, по-вашему, или нет?» «Он служака», — ответила Лелик, «Чего изволите приказать?» Он меня однажды за грудь ущипнул украдкой. «Наверное, всегда мечтал, но дождался моего совершеннолетия. Осторожный тип. А я ему большой палец вывернула, почти сломала в отместку. Но в последнее время, когда ехидну под зад коленкой с должности выкинули, Они с Жорой сексом уже не занимались. Лёлик дерзко зло засмеялась. Остыли друг дружки по причине возраста и пошатнувшегося здоровья. Из наслаждений Ехидни осталась лишь еда. Ее просто разнесло от обжорства. И шопинг. Я её однажды спросила. «Антонина Авдеевна, а зачем вам столько Шанелей и Биркиных, если вы даже в ТикТоке боитесь обновками похвастаться?» «И...» «Ответ Акакиевой на вашу подначку», — хмыкнул Клавдий. Она состроила гримасу, и мне заявила вдруг грустно. «Ты еще молодая, повзрослеешь — поймешь, зачем все». Но я ее просекла, когда не осталось ничего, и впереди ноль. Из лекарств лишь великий жор да старческая